Раскрученный космос раскручивался обратно, а у зрителей болезненно выворачивались глаза в глазницах. Они обнаружили, что не могут оторвать взгляд от ослепительно яркого солнца, которое, казалось, в одно мгновение ока возникло там, где буквально миг назад не было даже пустоты. И только спустя секунду-две они, отдав себе отчет случившимся,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 резкого, холодного, пустого, механически зловещего, а также торжествующего. Два эти потрясения, зрительное и слуховое, столь ошеломили наших героев, что они едва не прошляпили историческое событие номер два. Зафот Билброкс, единственный человек в истории, который уцелел после того, как был расстрелян крикитскими роботами в упор, выскочил из крикитского крейсера, размахивая бластером системы «Громовержец». «Окей!» — скричал он. «На данный момент у меня все схватено!» Одинокий робот, охранявший трап крейсера, тихо размахнулся своей воевой битой и опустил ее на затылок левой западовой головы. «Кто это меня?» «Вакум его, Зарктурь!» за пробормотала левая голова, после чего безжизненно свесилась на грудь. Правая голова пристально глядела в средний план пейзажа впереди. «Кто кого за Арктурью?» переспросила она.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 Он треснул, оплыл от огня и стёк своими механическими потрохами. Суровым шагом роботы, как почему-то казалось несколько поникшие, прошествовали в люк крейсера, и тот, издав свое «фу», исчез. Триллиан и Форд, стремглав, понеслись вниз по крутому склону,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 «Какие-то они странные, фундаментально странные какие-то. Они запрограммированы убивать всех без разбора», — напомнил Сларти Бартфаст. «Может, — провыл Зафот в мимолетный штиль между двумя шумными волнами, — как раз поэтому» однако явно сам себя не убедил. — Привет, детка! — сказал он Триллиан, надеясь загладить этим впечатление от прошлой размолвки. — Ты в порядке? — нежно спросила она. — Факт! — ответил он, взрыв как бык. — Ну и ладно! — проговорила она и отошла в сторону. — Подумать! Затем принялась яростно щелкать переключателем огромного обзорного экрана, который демонстрировал виды окрестностей. Глухая стена пылевого облака. Солнце Крикита, сам крикет. Щелк, щелк, щелк. И по новой. — Значит, прощай, галактика? — пробормотал Артур и стал хлопнув себя по Коленкам. Нет, сурово сказал Сладкий Барфаст. Наш курс ясен. И наморщил лоб до такой степени, что в эти борозды в пору было сажать какие-нибудь мелкие корнеплоды. Встал, принялся мерить рубку шагами. Когда же он заговорил, то сам устрашился своих слов до того, что пустился в кресло. «Мы должны спуститься на карькет», — заявил он. Глубокий вздох сотряс его ветхое тело. Глаза осларки Босфаста едва ли не ходили ходуном в глазницах. «Еще один раз мы провалили нашу миссию», — сказал он. «Боюсь, что с треском». — А все потому, что нас это дело по большому счету не качает, — спокойно пояснил Форд. — Ну, я ж тебе говорил. Закинув ноги на приборную доску, он принялся судорожно чистить ногти. — Но если только мы не решимся действовать, — продолжал старец сварливым тоном, точно бронясь с некой, сидящей в глубине его собственной души,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 Явилось огромным искушением для Сларки Бортфаста, но старец пока боролся. Он обернулся к Западу, который поскрипывал зубами от боли. "У тебя наверняка есть какие-то догадки", обратился он к Западу, "относительно того, почему они тебя пощадили?" «Подобные действия для них крайне нехарактерны!» «Мне что-то думаться, что они сами этого не знали!» Пожал плечами Зафот. «Я же говорил, они дали мне очередь в самом слабосильном режиме, потом оглушили, вот, забрали меня к себе в корабль, кинули в угол и перестали меня замечать. Им вроде как было стыдно смотреть мне в глаза». Стоило мне что-то сказать, как меня опять оглушали. Классная была беседа. «Эй! Ой! Слушайте, ребята Ой! Это что же, Полу? Ой!» «Скучать было просто некогда», — подмигнул Завад слушателям. Параллельно он крутил в руках какой-то предмет. Потом поднес его глазам. Это была золотая перекладина, золотое сердце.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 Пардон, кому это нам? Я бы с удовольствием поболтался бы еще тут и подсобил бы вам спасти галактику. Гнул свое зафот, приподнявшись на локтях с пола. Но у меня в головах завелись мамой папа всех мигреней и головных болей. И я так понимаю, они скоро нарожают новых маленьких мигренят но когда вам опять понадобится спасать галактику я буду вас душой и телом эй триллиан крошкин трилли оглянулась по сторонам да хочешьешь со мной золотое сердце чудеса приключения и всякие там безумство я спущусь на крикет сказала она